К концу пятилетки у нас будет по десять килограмм мяса на человека. Простите, здесь плохо слышно. Вы сказали и к или «ке». Не понял вопроса. На человека или человеке? Где больше всего хлеба в Советском Союзе? В котлетах. Что такое плюрализм? Это когда тебя посылают на, а ты идешь куда хочешь. Поймал и с т о н е ц зайца. Принес его домой и говорит жене «зажарь мне». «Зайца!» «Жена масла нет!» «Ну тогда свари его!» «На чем варить-то? Газа нет!» «Ну тогда засоли его, потом съедим!» «Соли нет!» «Рассердился эстонец, как швырнёт зайца в окошко!» «Заяц в с к о ч и л стряпнулся, да как зарёт!» «Да здравствует свободная Эстония!» Ночь одна тысяча 1991 года Украинская д е р е в н е Дверь одной избы с треском открывается. В комнату вваливается немец и кричит «Бабка, м л е к к а яйки, курка, шнапс!» Испуганная бабка. «Да ты что, оглоед! Мы этого сами давно не видели!» «Глупая женщина! Это все я тебе привез!» «Как будет выглядеть человек коммунистического будущего?» «У него будут маленькие руки...» Так он ничего не будет делать руками, за него будут работать машины. У него будут маленькие ноги, так он не будет ходить, а только ездить, плавать или летать. У него будет маленький живот, так он будет питаться высококалорийными пилюлями. У него будет очень большая голова, так как он будет очень много думать, думать, как достать эти пилюли. Ленин и Луначарский на выставке художников-футуристов н в 1920 году. Ленин: "Ничего не понимаю". Луначарский: ничего не п о н и м а ю Это были последние советские вожди, которые ничего не понимали в искусстве. Когда Господь Бог собирался создать землю, то заранее запрограммировал, что в 20 веке в России будет править КПСС и решил дать Бог людям России такие три качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешались ангелы-архангелы, Ты что же т о делаешь, о Боже? Такие три качества и простым смертным людям хватит им и двух. С тех пор и повелось, если человек умный и честный, то он беспартийный, если умный и партийный, то нечестный, если честный и партийный, то дурак. Соратники Ленина были большими шутниками. Они любили писать и расклеивать по столице объявления типа «продается дойная корова», Плиту л а п т е недорого или продается самогон, и везде указывали кремлевский адрес р и ч а Вот и тянулся к Энину народ нескончаемым потоком. В матросской тишине разговаривают два таракана, а Лукьянов-то своему целыми днями лирику читает. «Повезло рыжему», — вздыхает другой, «а меня Крючков каждый день в разведку посылает». Там же Таракан подходит к Крючкову и спрашивает то бывшему руководителю КГБ в Советском Союзе. После этого восстания ГКЧП, после якобы переворота, он оказался в тюрьме. Значит, Таракан подходит к Крючкову и спрашивает, «Товарищ Крючков, разрешите жениться? А ты ее хорошо проверил? Все чисто, наша муха советская в туалете редакции правда работает». Новый раздел книги называется «Одесский юмор». Старый еврей с сыном смотрит футбольный матч по телевизору. «Автор гола Гершкович», — объясняет комментатор. Отец говорит скептически. «И ты думаешь, они этот, год засчита... они этот гол засчитают?» Что такое идеальный секс, по мнению еврейки? Это когда и у мужа, и у нее одновременно болит голова. Абрам садится в такси и видит на счетчике 10 рублей. «А это что еще такое?» «А это за посадку». Нет, шеф, так не пойдет. Разгоняй, я на ходу впрыгну. 2001 год. В Санкт-Петербурге осталось...